Рассказывает Мира Тристан. «Вчера вечером захожу в палату, и один из пациентов встречает меня словами. С нашим другом совсем худо. Посмотри. Помоги ему». Андрей Юрьевич сидит на краю кровати, исхудавший за последние дни, бледный, с закрытыми глазами. До последнего очень самостоятельный. От всего отказывается. Лечь в кровать, есть, пить. Осталось немного, это видно». Кладу руку ему на плечо, разговариваю, предлагаю помощь. Он молча берет мою руку и кладет ее себе на голову. «Погладить?» спрашиваю. Также молча кивает. Я стою и мягко глажу по голове. Так проходит несколько минут. Андрей Юрьевич просит холодной воды и соглашается лечь. Укладываем его в кровать. Он успокаивается и затихает. Его друзья по палате говорят мне ты не уходи. Сегодня утром его не стало посидеть рядом, поговорить, погладить по голове, услышать, увидеть и проводить. Мы для этого.